Средство или цель? Так значит, бизнес все-таки средство, а не цель. Какая разница, для чего его использовать? Для заработка или для нашего личностного роста? Ведь суть от этого не меняется. Нет, разница все-таки есть. Если мы просто зарабатываем деньги, граница между целью и средством оказывается слишком большой. В случае же личностного роста... Если это разделение и существует, то только в самом начале. В дальнейшем, при умелой организации нашей деловой деятельности, она может легко являться одновременно и средством, и целью. За счет чего это происходит? За счет все той же эмоциональной наполненности от самого процесса деятельности. Конечный результат. Наши победы, конечно, также направлены на наше сердце. Они удовлетворяют наши запросы, наши старые желания... Безусловно, это тоже вклад в себя как в личность. Но все равно это еще только косвенное влияние на сердце. Несомненно, так мы скоро избавимся от ущербности и обиды на мир. Постепенно мы начнем доверять тому, что нас окружает, подготовим себя к освобождению от разного рода отождествлений, мешавших нам стать частью эмоционального взаимообмена. Именно поэтому сами результаты деловой деятельности являются предварительной стадией. На них нельзя останавливаться, иначе бизнес, как, впрочем, и все остальное, очень скоро нам наскучит. Необходимо помнить о том, что полноценное эмоциональное состояние напитывается эмоциями и состоит из трех времен – прошлого, настоящего и будущего. В данном случае неверно делать ставку только на удовлетворение своего прошлого или будущего. Нам нужно помнить также о возможности получать эмоции из окружающей нас действительности в настоящее время. Получение этих эмоций очень важно для поддержания нашего внутреннего баланса. Удовлетворяя свои запросы, мы не должны забывать о настоящем. Процесс работы может сразу давать нам главное – сильные эмоции и тем самым напрямую питать наше сердце. А это значит, что уже прямо сегодня бизнес может помочь нам жить настоящим, дать ощущение счастья. Наша задача состоит в том, чтобы не мешать нашей работе проявляться во всей ее красоте и помогать ей наполнять нашу жизнь радостью и счастьем. Помогать значит везде и во всем держать курс на эмоцию и на личностность. Нет ничего благороднее этих двух истин. Они приносят настоящее, стабильное счастье. С каждым разом, делая на них все большую и большую ставку, мы получаем от деятельности все большую личностность, эмоцию и удовлетворение. На следующий кон мы, соответственно, сможем еще увеличить ставку. И так до тех пор, пока полностью не насытимся и, наконец, перестанем различать, где работа является средством, а где целью. Все подобные условности исчезнут. Как добиваться этого сначала в бизнесе, затем в семье, а потом и во всей нашей жизни, мы расскажем дальше.